Глава седьмая «Что значит уже оплачено?» Отупела, спросила я, глядя на женщину из бухгалтерии, как на ума лишенную. Хотя, наверное, сама я больше походила на сумасшедшую. Жаль, не видела себя в зеркале. «Именно то и значит, милочка, на!» Она хлопнула ладонью по белоснежному листу бумаги. «Пиши заявление на отзыв платежа, а то и так тут из-за тебя». Путаница чуть не случилась. Но я не хочу возвращать деньги. Пусть они пойдут на следующий год. Тут оплачено все до последнего курса, возмутилась женщина. Глупость несусветная. А если ты не доучишься? С явным намеком спросила она, вздернув брови. Хорошо. Я сжала ладони в замок, стараясь успокоиться. На чье имя были платежки, вы мне хоть скажете? «Хм...» Она сделала губы трубочкой, словно размышляя, а я очень красочно представила, как шлепнула с размаху ей по губам, просто из вредности, чтобы она не строила из себя тут мадам-уточку. На пару мгновений мне стало легче. Ровно до того самого момента, пока блондинка не произнесла контакты заплатившего за мое обучение. «Я разозлилась настолько сильно, что вразрез тому, что творилось в моей душе, а там все кипело от гнева», Мила улыбнулась и совершенно спокойно поблагодарила женщину, не забыв при этом поинтересоваться датой поступления платежа. Затем с холодной, как говорится, головой заполнила нужное заявление, пошла с ним в кассу, забрала обратно свои деньги и все так же спокойно и размеренно вышла на улицу. Там набрала номер Скольникова. Затем скинула вызов, застегнула куртку, уже слегка нервно сбежала по ступенькам и, отойдя подальше от главного входа в институт, опять набрала мужчину, не забыв при этом глубоко вдохнуть и выдохнуть. «Мне хотелось убивать, кричать, визжать». Всё то время, пока я держала свое спокойствие, которое истончалось все быстрее и быстрее ниточки, я обдумывала, какими словами лучше высказаться, чтобы погрубее, пообиднее, да доходчивее в конце-то концов. Но Скольников и тут оставил меня с носом. «Карина, я очень рад твоему звонку!» Без приветствия быстро заговорил он. «Но мне сейчас совершенно некогда. Я сам тебя наберу». Закончил он и завершил вызов, не дав мне и слова вставить. Я даже рот раскрыть не успела, замерла, как вкопанная от его наглости и надменности. Он что? Он решил, что я согласилась на его предложение и потому позвонила? Вот же индюк напыщенный! Набрала его номер еще раз но меня скинули два раза подряд. Я же тихо зверела. Скольников заплатил за мою учебу еще две недели назад, в тот день, когда я не села в его машину. Словно откупился так от меня, чтобы очистить карму за проступок своего сына, или же... От второго варианта руки холодели. Заплатил. Он словно оплатил мне ту грёбаную ночь. За то, как дорого он тебя оценил, хмыкнула я себе под нос и стала размышлять, где взять деньги. Чтобы вернуть ему полную сумму, мне нужно было в два раза больше, чем у меня имелось. И это раздражало. Неимоверно просто. В самом-самом крайнем случае можно занять у Вавилова. Они давным-давно нашли няню, но все же Олесе скоро рожать, и я могла бы им помочь. Да что говорить, я и так помогла бы им безвозмездно, но теперь хотя бы можно предложить отработать часть суммы». «Господи, это же надо было так попасть!» Прошептала я себе под нос и направилась по изученному до зубного скрежета пути на остановку. Радовала лишь одно – После случившегося меня больше не тянуло посмотреть на его ноги, плечи. Да и вообще думать о нем в том направлении мне больше не хотелось. Когда Скольников мне перезвонил, был уже поздний вечер. Мы с мамой и Кристей сидели в большой комнате и вместе смотрели вечерний сериал, который обычно шел после новостей. Телефон громко завибрировал. Он лежал на диване прямо рядом с мамой. Я тут же подскочила с пола и схватила смартфон. Не думая ни секунды, скинула вызов и только потом поняла, как же глупо выглядело со стороны мое поведение. Но что поделаешь? Я не хотела, чтобы мама увидела фото ног своего начальника. Вряд ли бы она узнала его именно по ним, так же, как и по подписи напыщенный индюк. Но все же лучше было зря не рисковать. Зачем я вообще как-то подписала этого мужчину в телефонной книге, да еще и поставила на его контакт фотографию, я не знала. Или знала, но не хотела это анализировать и настолько глубоко копаться в себе. Милая, все в порядке. Нахмурилась мама, Кристина же просто в наглую меня отодвинула. «Не мешай, ты же не стеклянная!» «Ага», — кивнула я и хотела уже присесть обратно, как вызов повторился. Я, конечно же, скинула его опять. Из вредности. Да и не стала бы я разговаривать с ним при маме с сестрой. Но в этот момент я поняла, что Скольников не успокоится. Одногруппник настырный. Я махнула на телефон, который опять ожил в моих руках и завибрировал вновь. Тот самый красавчик? Кристина вмиг потеряла интерес к центральному каналу. Да, он. Широко улыбнулась я и поспешила в свою комнату, по пути все же принимая этот злосчастный вызов. На этот раз говорить буду я. Зло зашипела я в трубку, как только захлопнула за собой дверь. «Ну, говори, малышка». Слышно было, что Скольников усмехнулся, тягуче и лениво, расслабленно. А я тут же начала прогонять из своего сознания картинки, на которых Скольников сидел, откинувшись в высоком кресле, непременно чёрном, закинутыми на массивный рабочий стол ногами, на этот раз обутыми в чёрные туфли. Он прижимал своими длинными и тонкими пальцами телефон к уху и улыбался лишь краешком губ. Но глаза его выражали высшую степень довольства. Фантазии мне было не занимать. Но образ Кольникова я так и не смогла развеять. Чёрт! Как же сложно было противостоять его напору. А ведь он и правда все это время молчал лишь еле слышно дышал в трубку в ожидании пока я пыхтела тут как ежик и решалась на гневную тираду вы громко произнесла я и тут же замолчала а чего я собственно добьюсь если выскажу ему все что о нем думаю господи карина где твое хвалебное здравомыслие совсем мозги потеряла да еще и вела себя как психичка я В его голосе послышался смех «Продолжай, Карина, я тебя слушаю». В этот момент я представила, как мужчина опять довольно прищурился, напоминая сытого кота, и поняла, он забавлялся, ему доставляло удовольствие издеваться надо мной. «Я хотела поблагодарить вас за деньги», спокойно выдала я, при этом щипая себя за ногу, лишь бы не сорваться и суметь сдержать язык за зубами. Но это слишком большая сумма для извинений. Не могли бы вы их отозвать, Марк Всеволодович? Я все равно не держу зла ни на вас, ни на вашего сына. У меня зубы сводило от этих слов, но я все равно продолжала говорить, потому что только сейчас осознала, что вообще зря ему сегодня позвонила. «Если он два дня не объявлялся, значит, правильно расценил отосланный ему мой факт». «Все-таки ему не двадцать, как его сыну, чтобы бегать за девочками, а сегодня, получается, я сама пошла на контакт с ним. Да еще и именно так, как он того и ожидал от меня. «Знаешь, Карина, – протянул Марк задумчиво, – ты меня сейчас очень удивила». Откровенно произнес он, и я поняла, что это было не заигрывание, просто констатация факта. С моих губ чуть было не сорвалась очередная колкость, что я рада за него, но я промолчала, ущипнув себя на этот раз за руку. И никаких обвинений, усмехнулся Марк, словно подначивая меня. Хотя почему словно? Это и было самым настоящим подначиванием. «Нет, Марк Всеволодович, я же понимаю, что вы от чистого сердца заплатили за мою учебу с самыми лучшими и искренними пожеланиями». Фальшиво выдала я, на что мужчина рассмеялся, а я осознала, что у меня все равно не получилось. Не получилось создать видимость спокойствия. Скольников все равно понял, как меня задевала вся эта ситуация. И он, словно кровососущая тварь, сейчас вампирил меня и мои эмоции, упиваясь ими. «Малышка, у тебя все равно не получится меня обхитрить. Но это забавно. Честно, ты очень любопытная и необычная. И сама же не даешь моему интересу к тебе остыть». Марк вроде обращался ко мне, но у меня складывалось четкое ощущение того, что он говорил все это для себя, просто размышляя вслух. «Деньги вы не отзовете?» «Это нереально», – выдохнул он будто бы тяжело, «даже если бы я захотел, и у меня появилось бы на это лишнее время. Смирись. Хорошо. Я все вам отдам, Марк Всеволодович». «Интересно, как?» Я услышала шорох, затем, словно щелчок замка, и следом фон в трубке изменился, будто Скольников вышел на улицу. «Я сегодня посмотрела в мобильном приложении своего банка. К вашему номеру привязана карта. Сначала собиралась передать деньги через Рому, но подумала, что он может оставить их у себя. Я словно заразилась от Скольникова, воздушно-капельным, и так же, как и он, начала размышлять вслух». «Допустим, отдашь. И что дальше? Я даже спрашивать не стану, где ты их возьмешь, Карина. Ты же смышленая девочка. Оказывается, и здраво, и почти безэмоционально рассуждать умеешь. Так почему ты сейчас не хочешь включить голову? Чтобы что? Чтобы прыгнуть к вам в койку?» Вспылила я и тут же мысленно обозвала себя дурой стянула с кровати покрывала и, замотавшись в него, вышла на балкон. Нужно было сразу на него выйти. «Извините, Марк Всеволодович, но для этого мне нужно, напротив, голову свою отключить. Мы же откровенно сейчас с вами разговариваем, да?» «Да», – тихо ответил он, а я открыла оконную створку, облокотившись на подоконник, и поняла – что Скольников был сейчас не на улице, как мне показалось сначала. Слышался ветер, но звуки города были слишком отдаленными. Мужчина тоже был на балконе или какой-нибудь шикарной террасе. «Карина, я слушаю тебя. Я могла бы предположить, для чего вам все это нужно. Начала я, но совершенно не с того, с чего собиралась. Но не стану». Для меня это лишняя, но почти очевидная информация. Да, и сами вы говорили, вам интересно. Только для меня случившееся между нами в ту ночь значит намного больше. И больше не в романтическом плане. Мне действительно хочется все забыть. Вы, конечно, можете и дальше продолжать брать меня измором, и мы оба знаем, у вас рано или поздно это получится. Слышите, Марк Всеволодович? Я сейчас с вами предельно откровенна. Я облизнула губы и закуталась в покрывало еще плотнее. Мысли носились в голове хаотично, и я никак не могла выцепить из них более важные и значимые. Но что из этого получится? По сути, вы предложили мне провести пару совместных ночевок. Я к такому не готова. Секс без обязательств. Это определенно не мое, даже если вы оплатите мне не только учебу, но и станете полностью меня содержать. «Ну, зачем ты так все опошляешь?» – хмыкнул Марк. Я этот намек прекрасно уловила из вашего предложения, но, увы, для меня это не актуально. Слышите? Я пытаюсь говорить на вашем языке. Моем? Это каком таком? Взрослом. Закусила я губу, понимая, как глупо и по-детски звучали мои слова. Деловом, умном, да каком угодно. Услышьте вы меня, даже если бы вы предложили мне отношения, я бы все равно на это не пошла. Но речи и не идет об отношениях. Я понимаю, вам хочется доесть конфету полностью, но конфета хочет остаться в живых а не сгинуть в вашем желудке». Быстро выговорила я и замолчала, чувствуя, что у меня даже воздух закончился, и я начала задыхаться, несмотря на то, что стояла на балконе и вдыхала прохладную осеннюю свежесть. «Ладно». «Спокойно и очень тихо», — ответил Марк. «Мне даже показалось, что у меня начались галлюцинации от нехватки воздуха. Ладно». То ли ахнула, то ли переспросила я. «Да, Карина, я тебя услышал. Доброй тебе ночи!» Размеренно произнес он и отбил вызов. Я же сжала телефон в руках, откровенно ничего не понимая, и не веря в то, что у меня получилось его убедить. «А может, ему просто перестало быть интересно?» И спокойная Карина уже не так заводит, как острая на язык Карина язва. Да, наверное, в этом и было все дело. Скольников просто устал слушать мои нудные и серьезные выводы. Пусть будет так. Успокоила я сама себя и, как ни в чем не бывало, вернулась в большую комнату к маме и кристи. Мама мне улыбнулась, сестра же стрельнула любопытным взглядом. А я просто постаралась побыстрее выкинуть из головы более чем странный разговор со Скольниковым. Моя открытость и предельная откровенность пугала. И лучше было бы об этом не думать.